Пока смерть не разлучит нас. Эпиграф. Спокойствие это не свобода от бури, но мир среди бури. Неизвестный автор. Элия, Элия, Элия, повторяла я про себя. Я не представляла себе, как буду без него жить. Все планы, которые я строила, разрушились. На прошлой неделе ему исполнилось тридцать девять лет. Я шутила, что скоро он разменяет еще один десяток, и думала, как мы можем отпраздновать его сорокалетие. Как наши сыновья, Дэвид и Гералд, будут жить без Элла? Им всего девять и шесть лет. Мальчикам нужен отец, пока смерть не разлучит нас. Пока смерть не разлучит нас, вспоминала я слова, которые мы произносили в день свадьбы. Я предполагала, что мы вместе состаримся. Но вот совершенно неожиданно я овдовела, и теперь должна одна расти детей. Мы позвонили на работу с сообщением, что Элла отвезли в больницу. Когда я приехала, он был ещё в сознании и мог говорить. Доктор сказал, что его надо немедленно переводить в травматологическое отделение тогда я не подозревала что больше не увижу своего мужа живым врачи знали о проблемах элла у него был тромб и год назад его уже клали в больницу в коридоре ко мне подошёл доктор и сказал мы сделаем всё возможное но у нас нет никаких гарантий что ваш муж выживет Я не поверила своим ушам. Вскоре врач вернулся. Я всё поняла по выражению его лица. Только потом мне сообщили, что болезнь Элла называется коагулопатия или нарушение свёртываемости крови. Если бы не дети, я бы просто легла и не вставала. Но уже на следующий день после похорон мужа я поехала с Дэвидом в ледовый дворец где он играл в хоккей. Мне казалось, что внутри меня всё умерло, но жизнь продолжалась. Я решила не строить далёкие планы. Дожить до вечера уже хорошо. Иногда мне было физически и морально тяжело не только дотянуть до вечера, но и просто пережить следующие 5 минут, досидеть до конца хоккейного матча или рабочего совещания. Я знала, что детям нужны материальные, осязаемые вещи, которые напоминали бы им об отца. Фотографии, где они сняты вместе, их записки и так далее. Мальчики разрисовывали камни и клали их рядом с могилой отца. На день рождения Элла мы обязательно ели его любимый лимонный торт. В один прекрасный день Я поняла, что могу всю оставшуюся жизнь пребывать в трауре и ощущать боль потери или быть благодарной за то время, которое мы были с Эллом и жить дальше. Вставая каждое утро, я давала себе слово, что постараюсь прожить новый день как можно лучше. Я начала вести журнал благодарности. Каждый вечер Я записывала в него пять событий уходящего дня, за которые я могу благодарить судьбу. Иногда было довольно сложно их перечислить, но постепенно я вошла в колею, и дело пошло проще. Мальчики начали посещать группу под названием Экспрессивное искусство в помощь детям, переживающим травму и горе. С ними работали два терапевта Лечившие душевные раны рисованием и музыкой. Я знала, что для моих сыновей это важно. Но когда социальные службы предложили мне самой записаться в подобную группу, я уклончиво ответила: "Может быть, попробую". Про себя я думала: "Нет, это не для меня. Я схожу, но говорить ничего не буду. Потом я скажу, что попробовала". На мне не подошло, и меня уже никто не заставит туда ходить. Но оказывается, горе любят, когда о нём говорят и его обсуждают. Я слушала исповеди людей, и мне становилось легче. Я сама удивилась, что на первой же встрече рассказала о себе очень многое, когда я призналась, что мой сын начал меня ненавидеть и повторять Лучше бы умерла ты, чем папа. Реакция женщины, которая вела занятие, меня поразила. Прекрасно, сказала она. Если честно, я подумала, что она или не расслышала мои слова, или сошла с ума. Я бы точно не назвала поведение сына прекрасным. Но ведущая тут же объяснила. Прекрасно здесь то, что мой сын после потери отца Говоря научным языком на ранней стадии горя, смог выразить вслух свои чувства. Я поняла её и подумала, что возможно, всё идёт правильно. И действительно, после этого наши дела пошли лучше. Я разрешила сыну не скрывая говорить всё, что он чувствует. Это нисколько не изменит моего к нему отношения, потому что я его люблю. Я объяснила Кажется, что мы провалились в глубокую тёмную дыру, и нам надо из неё выбраться. Это совсем непросто, но другого выхода нет. Мы должны помогать друг другу, тогда мы обязательно выберемся на свет. Именно так всё и происходило. Мы карабкались вверх, мы соскальзывали и поддерживали друг друга. Иногда мне казалось, что впереди забрезжил свет. А иногда вокруг была непроглядная темнота. Через несколько лет я пришла на встречу с психологом, которая работала с моим сыном, и рассказала ей, что сидела рядом с ним каждый вечер, пока он засыпал. Я объяснила, что это было нужно сыну. Психолог спросила: "Вы уверены?" Я подумала и поняла, что на самом деле это было больше нужно мне самой. Я дала себе обещание, что не буду мешать моим мальчикам жить своей жизнью и как угодно ограничивать их. Для меня это было непростое, но важное решение. Несколько лет я боялась Рождества как огня. Я устраивала праздник только ради детей, но в душе не ощущала радости. Но потом настал год, когда я, бегая по магазинам, вдруг обнаружила что подпеваю рождественским песням и улыбаюсь совершенно искренне а не натянуто мне 53 года 3 года назад я переехала в другой город и поменяла профессию сейчас я занимаюсь тем что мне всегда нравилось пишу и фотографирую я довольна своей жизнью мои мальчики выросли и успешно занимаются тем что нравится им Дэвид работает поваром, а Гэрольд оканчивает колледж и женится на девушке, с которой уже давно дружит. Я смотрю на своих детей, вспоминаю Элла и нашу любовь. Эл ушёл из жизни 17 лет назад. Но было бы хуже, если бы мы с ним никогда не встретились и не поженились. Я благодарна за каждую минуту, которую мы провели вместе, и уверена, что у меня всё будет хорошо. После смерти мужа мне пришлось пережить не только много трудностей, но и много радости. Когда мне становится тяжело, когда начинают захлёстывать чувства, я знаю, что это временно. Я не только выживу, но и буду радоваться жизни. Rose Kos